Глава шестая. В тайной. Весна 1719 года выдалась на севере довольно ранняя и теплая. В апреле, на Страстной неделе, солнце светило так ярко и приветливо, как это редко бывает с ним, и в мае под Алоницким небом. На многих деревьях почки давно уже лопнули и обнаруживали признаки первой весенней зелени. В свежей ярко-зеленой травки уже улыбались первую весеннюю радостью веселые головки подснежников, ярко-желтые бабочки уже носились в воздухе, как золотые листочки, грачи, черные гнезда которых покрывали вершины, еще не укрывшихся зеленью деревьев, словно комьями, неумолкаемо галдели вокруг этих гнезд. В это время... По дороге от Введенского приписного монастыря к Александру Свирскому тащилась параконная телега, конвоируемая двумя солдатами с ружьями. В телеге сидел старичок-монах, скованный цепями по рукам и ногам. Другой монах, помоложе, сидел на облучке и правил лошадьми, оба монаха молчали. Солнце уже подбиралось к полудню, когда невдалеке из-за рощи блеснули золоченые кресты Александра Свирского монастыря. Увидев их, возница монах набожно перекрестился. Тоже хотел было сделать и старичок-монах, сидевший в телеге, но, подняв скованные руки к лицу, бессильно опустил их на колени, цепи мешали ему перекреститься. Скоро из-за рощи выглянул и весь монастырь. Ворота его были раскрыты, но у самых ворот стояли два караульщика с дубинами. Телега приблизилась к воротам. «Стой — Стой! — сказал один из караульщиков. — Кого везете? — Колодников тайную, — отвечал возница монах. — Доложите отцу архимандриту. Один из караульщиков пошел вовнутрь монастыря и скоро воротился. «Въезжай в ограду», — сказал он вознице. Телега въехала в ворота. Когда голуби, сидевшие по карнизам церкви и монастырских келей, увидели въехавшую во двор телегу, то с ними произошло что-то необыкновенное. Они торопливо подлетели к телеге. Садились то на колеса ее, то в самую телегу, и прямо опускались на колени и на плечи старика-колодника, лезли к нему за пазуху. Глупые птицы узнали своего благодетеля. Колодник этот был монах Кирилл. По бледным щекам его катились слезы. «Ничего у меня нет, миленькие мои», — тихо говорил он, — «нечем мне вас покормить» но голуби не отставали от него. Старик в отчаянии поднял к небу скованные руки и звук цепей всполошил птицу. Голуби взлетели на воздух, но скоро опять стали садиться на своего любимца. То из той, то из другой кельи стали показываться монахи, но никто из них не осмелился близко подойти к телеге. Все оставались в стороне, и некоторые из них, глядя на трогательную, полную глубокого драматизма картину встречи несчастного старика с его невинными пернатыми друзьями, украдкой утирали катившиеся из глаз слезы. Все, однако, молчали. Молчал и старый колодник, зная, что теперь слово его страшнее чумы. Скоро вышел на двор и сам архимандрит Александр. Приведя арестанта, окруженного голубями, он улыбнулся недоброю улыбкою. «Ишь, сколько святых духов наплодил!» — пробормотал он сквозь зубы. «Только теперь и они не помогут». Он подошел к телеге и пытливо поглядел в глаза арестанту. «Что ж ты думаешь, плести в тайной?» — спросил он. «Что умыслил?» «Скажу истинную правду, как перед Богом», — отвечал Кирилл, не глядя на врага. А в чем твоя правда? Тебе она самому лучше меня ведома. Был ответ. А пыток до дыбы не боишься? Не боюсь и самой смерти. По стражду за верность его царскому величеству. Постояв немного, архимандрит отозвал в сторону монаха-возницу. «Ты бывал в Петербурге на подворье нашего монастыря?» — спросил он. «Бывал, владыка, ни одного», — отвечал возница. «Добро». «Так возьми эту грамотку». Архимандрит вынул из-за пазухи небольшой пакет. «И как только сдашь колодника тюремному старцу, живой рукой отыщи там, почти рядом с подворьем, дом некоего Никона Волкова. Не запамятуешь?» «Нет, владыка, не запамятую. Никоноде Волкова. Добро. А там, спроси, жильца Дьяка Климонтова. Не забудешь?» Не забуду, Владыка, дом Никона Волкова, а жилец Дьяк Климонтов, буду помнить. Добро на носу заруби, так этому самому Климонтову вручись сию грамотку с глазу на глаз, понимаешь? Понимаю, Владыка, все содворю по глаголу твоему, добро, а теперь в путь вам мешкать не положено. И архимандрит, не взглянув более на арестанта, направился в свои покои. Возница же, спрятав пакет в скуфью за подкладку и, взобравшись на облучок телеги, тронул вождями. Солдатики, сидевшие у ворот, тоже встали, взяли ружья и двинулись за телегой. Только голуби, по-видимому, не желали расстаться со своим любимцем и оставались некоторое время на телеге, но, увидев, что телега удаляется от монастыря, они воротились к своим гнездам. Старик долго оглядывался на монастырь. С ним ли он прощался, где ему так сладко молилось когда-то, и с улетевшими от него пернатыми друзьями? Светловельможный и преизящный высокоблагородный господин Петр Андреевич. Александрова монастыря Свирского архимандрит Александр писал и прислал в троице Александровский монастырь того Свирского бывшего архимандрита Кирилла, который в том монастыре сказывал за собою государева слово и дело. А в канцелярии Невского монастыря он, Кирилл, в допросе сказал, что за ним государево дело и о их высокомонаршей чести того ради он, Киил в канцелярии Невского монастыря недопрашиван и послан к вашему сиятельству, он и дела вверены вашему сиятельству, прочее пребываю вашего сиятельства всеблагожелательный молитвенник и слуга Феодосий Архимандрит. Письмо это писано было начальнику тайной канцелярии Петру Андреевичу Толстому, и 19 мая отправлено к нему вместе с нашим колодником, старцем Кириллом. Толстой Петр Андреевич, 1645-1729 годы. Граф. В 1717 году оказал Петру I важную услугу, ловко обойдя царевича Алексея в Неаполе и склонив его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии и суде над царевичем был поставлен во главе тайной канцелярии. Старика ввели в небольшую комнату со сводами. Окна ее были до половины завешены зеленую штофтную материю. За длинным столом, покрытым черным сукном, сидел в глубоком кресле средних лет мужчина в парике. Единственное, что заметил в этом страшном человеке наш арестант, — это немигающие глаза. В душе он так и назвал его «немигающие очи, очи царевы». Несколько в стороне за тем же столом сидел лысый морщинистый человечек с гусиным пером за ухом. Впоследствии, в бреду предсмертной агонии, этот человек иначе и не представлялся как в виде огромного гусиного пера. А гусиное перо все пишет, все пишет. Около стоял аналой с распятием и Евангелием. Вошел священник. Немигающие очи перенеслись на него и выговорили: «Отец Алексей, приготовь старца к даче ответов. «Как тебя зовут?» спросил арестант и священник. «Кирилл, бывший архимандрит», отвечал арестант. «Старец Кирилл, клянись всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием говорить сущую правду». «Клянусь». — тихо отвечал Кирилл. — Целуй, крест и Евангелие. Кирилл трепетными губами приложился к холодному серебру распятия, а потом к Евангелию, вощиной запах которого перенес его в тихое уединение монастырской кельи. — Сказывай государево слово и дело! — обратились к нему немигающие очи. — Что показываешь? Старик глубоко вздохнул и начал. Я, старец Кирилл, показываю. В прошлом 1716 году, 22 ноября, в новечерии кануна дня святой великомученицы Екатерины, дня тезаименитства государыни-царицы Екатерины Алексеевны, Александровского свирского монастыря архимандрит Александр приказал совершать пение без празднества. И когда я сказал ему, что так не подобает ради высокомонаршей чести, он ответствовал, что де праздновать, и так добро. И при сем он, архимандрит, изблевал о царе и царице непристойные слова. «Какие именно?» — спросили немигающие очи. «Такие, каких я выговорить и подумать не смею. О чем же те слова?» о браке их царского величества, говорил, что государь женился на своей племяннице. На какой племяннице? На нынешней государыне Екатерине Алексеевне. Екатерина Алексеевна, Екатерина I, дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского по имени Марта, жена шведского драгуна. По взятии Мариенбурга русскими принята в услужение к Шереметьеву. От Шереметьева перешла к Меншикову, а в 1705 году ее увидел Петр и с тех пор не расставался с ней. В 1712 году состоялся обряд крещения и брак Екатерины с Петром I. 28 января 1725 года Екатерина I стала Всероссийскою императрицей. Архимандрит Александр сказывал, понеже при крещении царицы Екатерины Алексеевны крестную матерью была благородная государыня царевна и великая княжна Наталья Алексеевна, то выходит, где? что царица Екатерина Алексеевна приходится государю духовною племянницею. Наталья Алексеевна, 1673-1716 годы, дочь царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны, младшая сестра Петра Первого, в селе Преображенском устроила домашний театр, Переведя сюда все убранство комедийной храмины, Помещавшейся прежде на Красной площади в Кремле. Немигающие очи при этом как бы улыбнулись, А гусиное перо все пишет, все пишет. «Еще что ты показываешь, старец Кирилл?» Спросили немигающие очи. «Еще же я, старец Кирилл, показываю». Он же, архимандрит Александр, осуждал государя и весь Синклит за табун-траву. За какую табун-траву? За табак, что нюхают. Немигающие очи на этот раз действительно улыбнулись. А потом полезли в жилетный карман, достали оттуда золотую табакерку и понюхали из нее табун-травы. Что же еще покажешь спросили немигающие очи больше за мною за старцем кириллом государева слова и дела нет и не будет был окончательный ответ а те слова мои подтвердит свиточник того монастыря степан да и романах тихон описать умеешь умею а гусиное перо все скрипит по бумаге все скрипит Прочти же свое показание и подпиши. Старика посадили, дали ему его показания и перо в руки. Прочитав все внимательно, старый инок медленно расписался своей нетвердую рукой и перекрестился. Затем его увели из тайной в тюремное отделение.